Глава тридцать первая Выговорившись, Ида замолчала надолго. Но ни я, ни Фустов, бесцельно глядящий в осенний солнечный день за окном, тишину не нарушали. Заговорила опять сама же Ида. «Только я вот чего не понимаю, ежели и впрямь этот, как его, Якимов?» – подсказала я. «Да, Якимов. Ежели он такой высокий чиновник, зачем же ему генеральшу убивать? А она знала, что про него?» Я покачала головой. «Нет, полагаю, выбор пал на Ксению Ихаткевич совершенно случайно. Просто столь дерзкая выходка революционеров, как убийство среди белого дня беременной жены генерала, она по-настоящему испугала и горожан, и, что гораздо важнее, чиновников. У каждого из тех чиновников есть жены, дочери, племянницы». А «Рокот» дал понять, что именно близкие им женщины под угрозой, что с народной волей не покончено, как они полагали прежде, что, переродившись в «Рокот», революционное движение стало лишь злее и бездушнее. А значит, и ответить ему нужно тем же – немедля выявить и уничтожить всех тех, кого упустили или пощадили в прошлые годы. Словом, убийство Ксении Хаткевич развязало Якимову руки – позволило усилить контроль над горожанами, проводить обыски, где и когда вздумается, и арестовывать по малейшему подозрению всех, кого сочтут нужным. Я обернулась к Фустову и уже у него спросила. «Ведь это Якимов инициировал обыск на нашей квартире, верно?» Тот молча кивнул. «И билеты в оперу именно на эти места дал Евгению, он же, — закончила я». «Пожалуй, если бы вы с супругом пали очередными жертвами революционеров, это было бы идеально для Якимова», — признал Фустов. «Да», — бесил согласилась я, — «мой муж много знает и вот-вот понял бы, во что втянул его Якимов. А потом Глеб Викторович отошел от окна и, найдя мои глаза, сказал то, о чем я сама даже думать боялась. «Ежели все так, то вскоре станет известно, что ваш супруг повесился в камере». Или застрелен при побеге. Живым такой свидетель Якимову совершенно точно не нужен. Да, Фустов выговаривал это именно что со злорадством, будто ему станет легче, если кто-то еще будет столь же несчастен, как он сам. Я должна вернуться в Петербург, сказал тогда я решительно. Необходимо поставить в известность граф Шувалова. Попрошу его помощи. Граф Шувалова нет в городе, надменно перебил Фустов. «Разумеется, Якимов нарочно подгадал время. И в Петербурге вы, Шувалова, не дождетесь. Вас ищут. А когда найдут, то вам не поздоровятся. Хотите, чтобы у вашего супруга была вполне реальная причина покончить с собой?» «Якимов не посмеет мне ничего сделать», — возразила я. «И страха перед Шуваловым. Уверена в этом, даже после подаренных билетов в оперу?» Я смешалась, но все-таки нашла доводы для возражений. События в опере можно было бы списать на случайный выбор рокотовцев, но два покушения подряд? Случайность этого Шувалов ни за что не поверит. Нет, Глеб Викторович, попади я в руки Якимова сейчас. Меня, разумеется, станут запугивать, но жизни моей ничего не грозит, в этом я уверена. А потому должна вернуться и должна попытаться сделать хоть что-то, ежели мой муж еще жив. Это единственный шанс, поймите». «Ваш единственный шанс — держаться меня», — холодно напомнил Фустов. «Кто у вас есть в Петербурге, кроме Шувалова? Неужто рассчитываете, что господин Кошкин, рядовой служащий департамента полиции, сделает для вас больше, чем я?» Мой следующий взгляд на Фустова внезапно оказался полным отвращения. Нет, грязных намеков в его тоне нынче не слышалось, но я все еще прекрасно помнила их и вряд ли когда-то забуду. «Вы глупец и ничтожество, раз подумали о господине Кошкине то, что подумали, вдруг взвелась я. И не смейте сравнивать себя с ним. Поставь вас рядом, ни у одного здравомыслящего человека не осталось бы сомнений, в ком больше ума, чести и достоинства, если б я только могла выбирать». Глеб Викторович внешне был вполне спокоен. Однако то, как жёг он меня взглядом, подсказывало, что мои слова его все таки задели. — Что ж, в таком случае мне и впрямь жаль, что выбирать вы не можете, — ответил он ровно. — Горько признавать, что это правда. Я ненавидела этого человека, была страшно обижена, но нуждалась в нем. В нем и в Иде, и, пожалуй, даже с обидой я могла бы смириться, но решающим было другое. — А что, если я не верю вам? — взвешенно спросил я Глеба Викторовича. «Откуда мне знать, что моего мужа и впрямь арестовали? И откуда знать, что Шекловского вы убили из жалости, а не потому, что он мог сказать что-то важное перед смертью?» «Что?» – ахнула вдруг Ида за моим плечом. «Вы же сказали, он ударился головой и умер. Так вы сами убили Даву?» – переспросила она, словно потерянная, уставившись на Фустова. Тот даже бросил на меня взгляд, в котором мелькнул укор. А я смутилась. Неужто этот человек скрыл от Иды, сколь мучительной была смертью брата? Впрочем, с утешениями Фустов, как всегда, не торопился. «Успокойтесь!» – зло прикрикнул он. «Ваш брат все равно был не жилец. Он мучительно умирал на моих глазах. А вы смеете еще о нем плакать? Он убийца!» «Да вы! Вы!» Ида бросилась на Фустова с кулаками. «Я едва успел перехватить ее руки. Прижала к себе». и, успокаивая, гладила по спине, покуда она тряслась в рыданиях. «Тише, тише! Ваш брат не убийца!» – искренне сказала я. «Напротив, я жива нынче благодаря ему, и я не позволю этому человеку вас обидеть!» Через плечо Иды я тяжело поглядела на Фустова. Тот выдержал мой взгляд, однако прежнего холоднокровия в нем как не бывало. Кем бы Фустов ни считал мальчишку, он пожалел его сестру, скрыв от нее лишние подробности. Но этот же самый человек выкрикнул сейчас. «Вместо того, чтобы лить слезы, лучше вспоминайте, что ваш драгоценный братец говорил о Якимове. Между ними должна быть связь, непременно должна быть. Как-то же он передавал этим двоим поручение. Я уже говорила вам тысячу раз, что не слышала никогда этого имени. Сколько можно меня мучить?» «Оставьте ее в покое», — вмешалась я. «Она потеряла брата. Имейте сострадание». «А я потерял смысл жизни». Гаркнул в ответ Фустов. «Все мои стремления, все цели были подчинены тому, чтобы вернуть Ксению. А теперь? Теперь-то мне что делать? Найти новую цель? Вспомните, вы сами говорили, что ходите по этой земле, чтобы отомстить убийцам Ксении. У вас есть шанс это сделать. У вас высокая должность, достаточно высокая, чтобы подобраться к Якимову». Тот поморщился. — Какой дешевый прием, Лидия Гавриловна! Вам плевать и на меня, и на Ксению, и на нее тоже. Вы просто хотите вытащить мужа. — Да хочу, — твердо сказала я. — И поверьте, сделаю для этого все возможное. Но и на вас мне не наплевать. Я гляжу на вас, Глеб Викторович, и мне делается страшно от того, что вижу свое будущее. Ведь и вы были когда-то иным, не так ли?» Но я теперь уж знаю, что в каждом человеке, и во мне, и в вас, в каждом живет зверь. Зверь, способный на все, на любые мерзости. Вот только чем меньше на свете становится людей, которых человек любит, тем вольготнее себя чувствует его зверь. Я сожалею о том, что произошло с вами, ей-богу, но если я лишусь мужа, мне некого будет больше любить. Когда я замолчала, то почувствовала вдруг, что в столовой стало слишком тихо. Это ходики над каминной полкой остановились. В мертвенной тишине старого дома было лишь слышно, как тихонько всхлипывает Ида, снова и снова утирая нос промокшим платком. Фустов не вытерпел, подошел и подал ей свежий, тот самый, оборванный, с моими инициалами. Но Глеб Викторович не сказал ей ничего. Молча вернулся к ходикам и вновь завел их неспешными размеренными движениями. Принимал решение, очевидно. И только теперь я заметил на той каминной полке свой револьвер. Женин, если быть точнее. И Фустов, будто угадав мои мысли, взял его в руки. Поглядел на выгравированную у рукоятки надпись, откинул барабан. «Заряжен», — сообщил зачем-то. «Выходит, Лидия Гавриловна, вы впрямь умеете обращаться с такой игрушкой?» Вопрос, впрочем, был риторическим, так что отвечать я не стала. «Да и какое значение это имело сейчас?» Фустов же, взвешивая в руке револьвер, решил вернуться к прежней теме. «Как бы там ни было, да и Кимову мне не добраться. Это уровень граф Шувалова, но не мой. И Кимов приблизит меня к себе, лишь если я стану ему чем-то крайне полезен. Он положил револьвер обратно на полку и нашел мои глаза. А более всего полезен я буду, ежели привезу ему у вас». Глеб Викторович определенно имел что-то в виду, и мгновением позже я его поняла. «Ведь это правда!» — и торопливо, воодушевляясь с каждым словом, заговорила. «Повторюсь, я уверена, что Якимов не посмеет сделать со мной что-то, а тюрьма меня не страшит. Я готова на это, ежели это единственный шанс подобраться к Якимову и выявить его связи с зименным. «Ведь он общался с Зиминым, непримерно общался, и вы, войдя в его окружение, должны будете выяснить подробности». «Нет-нет», тотчас пошел на попятную Фустов. «Я не могу просто так привести вас, Якимову, хотя бы потому, что я из иного ведомства. Придется объяснять, откуда я вовсе знаю о его распоряжении насчет вас. Преступник – ваш муж, но не вы сами». Тогда я должна совершить некое преступление, чтобы было по вашей части, причем достаточно серьезное. Вроде убийства об этом наивно осведомилась Ида. Выполкавшись, она теперь перебирала аккуратными пальчиками изодранное кружево на моем платке, и далеко не сразу поняла, от чего мы с Фустовым так внимательно на нее смотрим. Да, вроде убийства, подтвердила я.